Владимир Малыгин Балтийский форпост Читает Алексей Воскобойников Пролог Над древним городом заходило багровое солнце. Катилось к горизонту пылающим раскаленным блином, окрашивало красным улицы и дома, отчего они казались облитыми свежей кровью. Торопились домой припозднившиеся горожане, Робко жались к кровавым стенам и тут же испуганно отшатывались. Осторожно ставили ступни на красной камне мостовой и прерывисто вздыхали, с тревогой наблюдая за причудливыми ужимками собственных длинных теней. Чем ниже опускалось солнце, тем длиннее и чернее становились тени. Чернота эта удивительным образом смешивалась с багряным отсветом заходящего солнца и становилось все более и более похожа на пролитую, запекшуюся кровь. К вечеру с моря подул долгожданный ветерок и, наконец-то, принес горожанам облегчение от изнуряющей дневной жары. Долетел он и до папского дворца, проник в приоткрытые оконные щели, поднял в воздух невесомую золотистую пыль и потревожил гобелены на стенах. Поиграл с огнем горящей свечи на столе, чего пламя испуганно затрепетало и чуть было не погасло. Сидящий за столом старик прикрыл робкий огонек ладонью, не дал свеча погаснуть, и в который уже раз макнул перо в чернильницу. Папа Гонорий III выводил твердой рукой очередное письмо. Наконец-то была определена окончательная дата выступления Фридриха II в новый крестовый поход а раз условие было выполнено, то можно и сдержать слово, данное императору». В этом письме он подтверждал свое согласие на брак Фридриха с королевой Изабеллой. Письмо получилось коротким, и много времени на его написание не ушло. «Приветствие, несколько слов и подпись. Все». Не глядя, протянул руку, подхватил со стола песочницу Щедро сыпанул на бумагу мелкий песочек. Подождал мгновение, чтобы чернила подсохли, встряхнул бумагу, сбрасывая лишние частички на пол и аккуратно свернул письмо. Растопил над свечой воск, накапал горячую массу на стык и приложил папскую печать. И пока воск остывал, задумался, кого отправить с письмом. В дверь заглянул секретарь. «Епископ Вильгельм Моденский. Пропустить?» «Зови». Гонорий проверил оттиск печати на застывшем воске и отложил в сторону неотправленное письмо. Император ждал долго и еще подождет. Свадьба никуда не денется. А вот дела Ватикана ждать не могут. Выпрямился в кресле, откинулся на жесткую спинку и поморщился. Поясница ломит». «Годы берут свое!» Скрипнула, распахиваясь, тяжелая створка двери, и Гонорий тут же забыл о больной спине. Епископ вошел, приложился к руке папы и отступил на шаг назад. Приготовился выслушать последние наставления перед дальней дорогой. «Превыше всего должны быть интересы церкви. Все остальное потом», — наставлял Гонорий епископа, в который уже раз». «Как быть с крестоносцами, если откажутся смириться?» — склонил голову Вильгельм Моденский. «На месте определишься. По имеющимся у меня сведениям, в Истляндии сейчас очень неспокойно. Даны никак не могут поделить прибалтийские земли с орденом. И местный народец все никак не смирится, бунтует и бунтует. Постарайся использовать эти междоусобицы, в интересах церкви. Орден...» — ганори задумался на мгновение. «Они же псы господни. Бросишь им какую-нибудь кость, пусть и дальше грызутся между собой. Земли только ни в коем случае никому из них не отдавать. Слишком дорого обходятся церкви такие ошибки. Выделить надел можно, но небольшой. И с Альбертом будь внимательным». «Хитер епископ, словно лис. пишут мне, что слишком много сил он себе взял. В первую очередь о себе думает. Зря Иннокентий ему столько воли дал, дарами великими облагодетельствовал. Зачем епископу прибалтийские земли в собственность, да еще в ущерб интересам местного ордена? Отсюда и пошла смута. А нам теперь приходится пожинать плоды этой ошибки». «Усмирять недовольство крестоносцев!» Гонори протянул руку, снял с фитиля свечи нагар, отломил и помял в пальцах мягкий потек воска, положил аккуратно круглый комочек на блюдечко, втянул носом аромат тающего воска и продолжил наставлять епископа. В том, что местное население с трудом принимает католичество, нет ничего страшного. Никуда они не денутся я уже запретил им проводить православные обряды. А то, что пока бунтуют, так варвары же. Ничего другого от них ждать не приходится. Рано или поздно, но и православные, и язычники прибалтийские нам покорятся. Аминь. Аминь, — подхватил епископ и вслед за папой перекрестился. А как быть с Данией? Я слышал, они все северное побережье Балтики успели захватить и значительно потеснили там новгородцев. С королем Вальдемаром придется договариваться. Было бы хорошо, если бы данные перестали нападать на Центральную и Южную Эстляндию. Взамен можешь ему пообещать, что мы не будем посылать крестоносцев на север и оставляем за ним Ревель. Вильгельм внимательно слушал, и в глубине его души постепенно возникало новое чувство Ощущение причастности к великим событиям истории. Воистину, сам Господь направил его на эту стезю И он не подведет Господа, ведь управлять народами не каждому выпадает. И одновременно с этим захватывающим дух чувством уже начинало давить на душу тяжкое бремя предстоящей власти. Но это не означает, что на этом можно успокоиться. Подойди. Гонорий вытащил из стола карту. Вильгельм очнулся от своих дум и сделал два быстрых шага вперед, всмотрелся в нарисованную картинку. Папа ткнул пальцем в бумагу. «Смотри сюда! Вслед за землями эстов настанет черед островов Эйзель и всех других. Сам решишь, как с ними поступить!» Палец папы медленно с шорохом пополз по карте. Вильгельм пристально наблюдал за его движением и даже слегка склонил голову. От предстоящих ему дел и доверия папы просто захватывало дух. — Эти земли на востоке как будто принадлежат Новгороду, язычникам. Вот, Ижора, Карелы, да чего же мерзкие названия у этих племен. Твоя дальнейшая задача — обратить местных варваров в католичество. Вряд ли новгородцы обрадуются моему появлению на своих землях. Вильгельм не то что удивился такой грандиозной задачи, он просто опешил от этих слов. Но опомнился сразу, все-таки опыт сказался. И виду не подал, лишь смиренно склонил голову, пряча сомнения от внимательного и пронзительного взгляда Гонория. «Новгородцы сейчас ослабли. Они не смогли удержать Ревель и Юрьев, отменили поход на Ригу». Псков не поддерживает Новгород из-за его неграмотных действий на псковском порубежье. Устала местная знать от постоянных войн, мешающих торговле, и тебе эту расприю нужно обязательно использовать. Папа сжал тонкие губы так, что они слились в узкую линию, нахмурил брови и подытожил разговор. «Любые твои действия против язычников и варваров будут хороши», если они направлены на благо церкви нашей. В средствах для достижения этой благой цели можешь не стесняться». Ганори снова полез в стол, достал из ящика свиток с красной печатью и протянул его Вильгельму. «Возьми, индульгенция тебе». «Так я еще не согрешил», вроде бы как начал отказываться епископ, и тем не менее руку за свитком протянул. «Ничего». «У тебя все впереди», — тут же успокоил его папа и передал свиток. «Дело тебе предстоит не из простых, так что еще не раз согрешишь. А церковь заранее прощает все твои будущие грехи на землях восточных варваров».